— Тимофей Григорьевич, а у с клепиковой не было стычек по оплате? — внезапно спросил Бирюков. Старик пожевал губами. — Видишь, в чем тут дело. Леня наизусть знал все нашинские законы. Анна Ивановна бывал чуть против него. Взбрыкнет, он сразу параграфом ее по носу. И деваться бабе некуда. Ушлый насчет этого мужик был. К физической работе, прямо скажу, с Ленцой относился, но по части законов и пронырливости в караульном равных в Дарьяпов не было. Оттого Клепикова перед Леней не задирал хвост. — Лично вы хорошо его знали? — Неплохо. В первый год, когда в Дарьяпов здесь объявился, он квартировал у меня. Ждал, пока колхозный дом достроит. дел к зиме катилось. В одно из воскресенья старуха моя в райцентр уехала внуков проведать, а я по первому снежку отправился утречком с ружьишком зайцев поторопить. Завлекся на охоте до темноты. Вечером вхожу в избу. Хладрыга, хоть волков морось. Гляжу, квартирант завернулся в овчиный тулуп и на диванчике кемарит. Спрашиваю, — Лень, ты что, мать твою за ногу, печку не протопил? Дровиша, на наколотых не нашел. Чурок пиленых полон двор. Топор в синяк взял бы да наколол. Об этом, Григорьич, я не догадался. Слабуха из-под глянул на Антона и ухмыльнулся. Видишь, какой недогадливый на физическую работу был. А как водоряпов к директрисе Дома культуры относился? В то время, когда у меня квартировал, никак. Это они снюхались после смещения Манаева. А тогда Леня вроде бы косил на Изольду глаз, но не ухаживал за ней. — Тимофей Григорьевич, что говорят в селе об убийстве водоряпова снова задал вопрос Антон. — В первые дни ничего не говорили. Теперь несут всякую околесьцу. Что, например, сошлись вроде бы на том, будут какие-то городские таксисты прибили Леню за старые грехи. От кого вы это слышали? От мужиков, с которыми могилу копал. Им же, на вроде Иван Данилович Манаев подобную байку рассказывал. Сами не верите в такое? Старик пожал плечами. Тут хоть верь, хоть не верь. Три года слишком Водарьяпов жил в караульном, не тужил. Стоило мужику за арендный подряд взяться на тебе, Леня, подарок ко дню рождения. Колхозная контора постепенно стала заполняться канцелярскими служащими, захлопали двери кабинета, в коридоре послышались голоса. От председательского кабинета, громко разговаривая, прошла целая ватага людей. Видимо, закончилась утренняя планерка со специалистами. лимакин завершая протокол, задал слабухи несколько уточняющих вопросов, записал ответы на них и протянул старику листки для прочтения. Тот сослался на отсутствие при себе очков и попросил зачитать ему равнодушно выслушав, дрожащей рукой на накорябал под показаниями малограмотную подпись и сразу заторопился к председателю. Антон Бирюков отправил участкового Ягодина за Манаевым, попутно попросил его узнать в бухгалтерии, не появилась ли на работе Анны ивановна Клепикова. Вышедший из кабинета Ягодин буквально через минуту вернулся с небольшой запиской в руке. Анна Ивановна с позаранку приходила домой к секретарше Люде, и оставил у нее такое вот уведомление председателю сказал он передавая записку бирюкову на половинке листа мыши написанной бумаги от точным канцелярским почерком был на написано синий шариковой пастой сергей игнатьич я срочно уехала чтобы отвезти георгия Макарыча в областную больницу у него совсем плохо стало с головой Оформите мне на два дня отпуск без содержания. Вчера много раз пыталась к вам зайти для личного разговора, но вы были заняты со следователем. Антон молча передал записку лимакину и повернулся к участковому. Андрюша, не мешка и за Манаевым, пока Иван Данилович тоже куда-нибудь не уехал. Не успел участковый закрыть за собой дверь, в нее тут же заглянул возбужденный Сергей. Кабинет свободен, можете занимать, скоро вернусь. Куда торопишься? — спросил Антон. Сергей хлопнул по карману джинсов с торчащей оттуда сложной газетой. «Районная пресса подает тревожный сигнал. Надо срочно разобраться с доярками». Глава четырнадцатая Иван Данилович Манаев выглядел значительно свежее, чем при первой встрече. Поддернув на выпуклом животе тугой пояс мятых штанов, он с тяжелым вздохом опустился на предложенный стул, Не ожидая вопросов, сокрушенный сказал — вот, шут, побери, заварилась у нас каша с маслом, а? Не успели одного зарыть, другой гроб надо готовить. Да, Иван Данилович, подобранные вами кадры, прямо скажем, оказались сомнительным прошлым, — проговорил в ответ Бирюков. Манаев моргнул заплывшими глазками, пока я возглавлял колхоз, обои работали добросовестно, но к новой власти, видать, не приспособились, стараясь не ввязываться в общие рассуждения, Антон сразу повернул разговор к Аксеновой. Иван Данилович, вздыхав и поохов о неразумном поступке из Ольды, Безутайки рассказал, что накануне дня похорон Водорьяпова поздно вечером она приходила к нему, чтобы вместе поговорить о Леониде Николаевиче. За ужином попросил чего-нибудь выпить. Манаев достал из заначки бутылочку водки и вдвоем незаметно уговорили ее. Беседа за столом шла обо всем в общем и ни о чем в частности. Лишь под конец Изольда обмолвилась. Кто-то из старых врагов свел с Леонидом Николаевичем счеты и, дескать, следователем, ни за какие ковришки не докопаться до них, так как убийцы не местные, а из Новосибирска или даже из самой Москвы. Иван Данилович хотел подробнее узнать об этом, однако Изольда увильнула и стала сожалеть, что сама во многом виновата. Мол, проболталась с подружком в новосибирском ресторане о своем нынешнем адресе, а те пересказали бывшему мужу, который недавно привез ей повестку в суд для расторжения брака. Вот, дескать, этот муженек по злобе, наверное, и передал адрес врагам Леониду николаевича Враги из таксистов? — спросил Бирюков. Изольда откровенно про них не говорила, про таксиста мне Анна Ивановна Клепикова рассказала, как ехала с черным усадиком от агропрома на вокзал. Из таких вот двух рассказов я и сделал вывод относительно таксистов, — быстро ответил Манаев, и, встретившись со взглядом Антона, смутился. Чувствую, не верите в мое предположение. — Может, и поверил бы, Иван Данилович, до да убили в Дарьяпова из немецкой винтовки. Разве не из револьвера? Нет. Что любопытно, самодельная свинцовая пуля отлиты из охотничьей дроби, — сказал Антон и опять умышленно сделал паузу. Манаев всплеснул пухлыми руками. — Гляди! Сколь ловко замаскировались разбойники. Где это они раздобыли иностранную винтовку? — Не у вас? — в упор спросил Бирюков. И без того узкие глаза Манаева совсем стали щелками, словно он хотел зажмуриться от внезапно охватившего его страха. — Вы что такое говорите? и отродясь, не имел запрещенного оружия. Можете проверить. Скрывать не стану. Есть у меня разрешение милиции на владение двуствольным дробовиком, с которым охотился много лет подряд. К слову сказать, как с председательством неприятности начались, всю охоту забросил. Зачем мне в придачу к хорошему ружью винтовка? — И винтовочных немецких гильз у вас не было? — Нет, нет, никогда не было. — А вот Тимофей Слабуха перед вашим приходом рассказывал, как по вашей просьбе растачивал на токарном станке у гильз для немецкой винтовки капсюльное отверстие. Пошел в наступление Антон. — Не помню такого, — решительно отказался Манаев. Это чекист небылицу наплел на меня, ей-богу, наплел. Бирюков помолчал. — Зачем, Иван Данилович, так категорически отрицаете? Было то дело в январе 61 -го года. В благодарность за выполненную работу вы распили со слабухой в мастерской бутылку водки, купленную за 2 рубля 12 копеек новыми деньгами. И еще пошутили, будто водка подешевела. Манаев растерянно потер на затылке всклокоченные волосы. — Вот память у Тимофея! — смущенно воскликнул он. — Надо же так крепко запомнить, а! У меня совсем тот случай из головы выветрился. — Что это за гильзы были? — поторопил Антон. — Кто и знает? Иван Данилович дернул покатыми словно у женщины, плечами. Задним числом припоминаю, что вроде Вениамин Юрьевич Шурыгин из областного управления сельского хозяйства просил меня... Довести дома несколько патронов под наш капсюль. Форму для отливки пули тоже он просил выточить. ясное дело. Коли товарищ Шурыгин патроны приспосабливал, так и пули ему нужны были. Бирюков повернулся к молчаливо сидящему Голубеву. — Слава, когда Вениамин Юрьевич стал работать в областном управлении... — Минуточку, Игнатьич. Голубев торопливо вытащил из кармана записную книжку и быстро полистал страничку. Шурыгин появился в обл. сельхозуправлении с июня 72-го года. До этого был директором совхоза в Томской области. Антон с упреком посмотрел на Манаева. — Неувязочка получается, Иван Данилович. Манаев растерянно поморгав, хихикнул. — Вот побери, совсем память не стала. — тоже об этом меня просил? — Кто-то из новосибирцев или из райцентра? — Нет, хоть к стенке ставьте, не могу вспомнить. — Если не вспомните, придется вам отвечать, — сухо сказала Антон. — А как докажете, я возьму и напрочь откажусь. Бирюков посмотрел в настороженно прищуренные глаза Манаева. — Иван Данилович, вы не ребенок и прекрасно понимаете, что убийство человека не пустяк, который можно списать на хозяйственные убытки. Следствие будет продолжаться до тех пор, пока не выяснится истина. — Хотите записать меня в убийцы? Записывать еще рано, но подумайте сами. Если у вас были немецкие гильзы, значит, была и винтовка. Или не так? Манаев опустил голову. Словно астматик, тяжело задышал. — Так, товарищ прокурор, так, — с трудом проговорил он. Была у меня винтовочка, да... Сплыла. Давайте по порядку. Где ее раздобыли? Кое-как отдышавшись, Иван Данилович стал рассказывать. — Рассказ был длинный, с ненужными подробностями, однако Антон Бирюков слушал очень внимательно, не перебивая уточняющими вопросами. Начал Манаев с того, что был он уроженцем села Караульного, и в сорок первом году, когда началась Отечественная война, закончил всего второй класс сельской школы. В райцентре проживал его двоюродный брат-одногодка. Каждое лето Гаврик, так звали брата, по-родственному приезжал Караульное где в военную годину, хотя и не жирно жилось, но картошки хватало вдоволь. К тому же в речке Карауленки ловилась рыба, а в лесу возле села можно было добыть и зайчишку, и пернатую дичь, да и лоси чуть не по селу бегали. Строго охотничьего запрета в ту не существовало, и местные старики, у кого имелись ружья, бессохатиной не жили. Мальчишки ружьями, конечно, не располагали, Они приспособились добывать зайцев петлями, а глухари — селками. Году в сорок пятом или сорок шестом по осени Гаврик прикатил в караульное на велосипеде. Привез в мешке исправную немецкую винтовку и две солдатские каски, доверху набитые заряженными патронами. Нашел он все это в железнодорожном вагоне с трофеями. Радостью у мальчишек было через край. Винтовка оказалась отличной, прямо-таки снайперской. Пятнадцатилетний Манаев... Со ста метров запросто сбивал из нее глухаря первым же выстрелом. Зимой планировали добывать лосей, но в азарте за месяц расфуговали все патроны. Остались лишь пустые гильзы. Хотели зарядить их охотничьим порохом с самодельными пулями, да капсюли наши не подошли. На том и отстрелялись. Манаев спрятал винтовку под крышей сеновала и забыл про нее. После семилетки он закончил курсы ветеринарных фельдшеров, и стал трудиться в родном колхозе. Молодой, энергичный, спиртным не увлекался. В середине пятидесятых годов, когда в сельском хозяйстве начались реформы, 25-летнего ветеринара по рекомендации районных властей единогласно избрали председателем колхоза. Дипломов о высшем образовании, как теперь, тогда не требовалось. Главное внимание обращали на то, умеет ли человек руководить коллективом. Когда Манаев возглавил колхоз, к нему потянулись разные начальники, от районных до областных. В основном ехали в верный путь любители поохотиться, поскольку в окрестностях Караульного насчет охоты было где разгуляться, хотя отстрел лосей к тому времени уже ограничили лицензиями. Вызокопоставленных товарищей эти ограничения не касались. Они имели возможность сколько угодно лицензий раздобыть. Сопровождая гостей по окрестным лесам, Манаев сам пристрастился к охоте и стал заядлым лосятником. Тут-то спустя много лет Иван Данилович и вспомнил о немецкой винтовочке, с которой можно было легко достать зверя с такого расстояния, на каком не достанешь даже из сверхотличного гладкоствольного ружья. Заминка вышла с патронами. Раздобыть их оказалось не по силу самым влиятельным друзьям. Выручил колхозный токарь Тимофей Слабуха, взявшийся расточить сохранившиеся, иван Ивана Даниловича гильзы. — Вот такая, товарищ прокурор, длинная оказия, словно подводя черту, сказал в заключении Манаев. — Где же теперь эта винтовка? — спросил Антон. — В конце семидесятых годов отдал Вениамину Юрьевичу. — Иван Данилович! — с упреком воскликнул Слава голуби Я о Шурыгине многое знаю. Огнестрельного оружия у него не было. — Разве? Почему не было? — искренне удивился Манаев потому что Вениамин Юрьевич был, грубо говоря, пьяница, взяточник, но не охотником, ни рыболовом он не был. Не могу с вами согласиться. Шурыгин часто выезжал со мной за компанию на лосе и пострелял из той самой винтовки изрядно. Честно сказать, стрелок был никудышный. Лично ни одного лося не завалил, только подранков делал. Дело в том, что любил перед охотой рюмочку пропустить, а с пьяных глаз, известно, хорошо не прицелишься. Вот Изольда в стрельбе была мастерица, даже под мухой палила из ружья без промаха, и на лыжах так шустро бегала, что Гош Клепиков за нею гнаться не мог. — Может, по пьянке Вениамин Юрьевич действительно охотился за компанию, но оружия у него, повторяю, никогда никакого не было, — настойчиво сказал Слава. — Так что заливайте о ком угодно, только не о Шурыгине. Манаев, как и прошлый раз, когда хотел наотрез отказаться от гильз, но Бирюков улечил его во лжи, растерянно потер на затылке волосы. Вот пень старый, опять промашку дал. Совсем никудышная память стала, особенно когда волнуюсь. — Говорите правду, и волноваться не надо будет, — посоветовал Антон. — Без волнения такое не расскажешь? — Что такое? — Ну как же. Незаконно хранил винтовку, из которой убийство совершено а ее, стыдно признаться у меня, украли. Это был уже иной, более сложный для следствия поворот, и Антон Бирюков усиленно стал выяснять, насколько Иван Данилович искренен в своем новом признании. Тот, прикинувшись простачком, опять ударился в прошлое и принялся рассказывать, как в семьдесят девятом году переселялся из пришедшей в негодность хатки в новый двухэтажный особняк. Помогали ему перевозить вещи колхозники, но кто конкретно, теперь уже и вспомнить трудно. Винтовка вместе с заряженными патронами в холщевом мешочке из-под дроби была упрятана в резентовый чехол от фабричной ручной лебедки для вытаскивания из грязи легкового автомобиля. Ружье же с боезапасом хранилось в специальном металлическом шкафчике под замком. Примерно через полмесяца после новоселья хватился. Ружье на месте, а лебедочного чехла с винтовкой нет. Выяснять у помогавших колхозников побоялся, так как чувствовал ответственность за незаконное хранение нарезного оружия и не захотел рисковать. Таким образом, винтовка канула в неизвестность. — Неужели ни одного из помощников не запомнили? — недоверчиво спросил Антон. — Кроме Тимофея Слабухи да Гоши Клепикова, считай, никого не помню. Манаев тяжело передохнул. Положа руку на сердце, подозревал тогда, что слабуха после обмыванного оселья тайком уволок чехол с винтовкой. Между нами, говоря, чекист в тихомолку постреливал тогда лосей, а ружьишко у него было не неважнецкое. А клепков не мог унести? Не, не мог. Почему? Во-первых, Гош сильно меня уважал. Во-вторых, трусил из винтовки стрелять. Он, кроме собственного дробовика, никакого оружия не признает. Что о нем можете сказать, как о человеке? Да что про Гошу скажешь? Недоразвитый, но по исполнительности лучшего бригадира не сыскать. С новым председателем Гоша не сработаться. Ему любое пустяковое задание надо разжевать и в рот положить, тогда он в лепешку разобьется, но выполнит. Если же не разжуешь, да в рот не вложишь, будет с утра до вечера по полям мотаться дурак дураком. А в охотничьих делах как? Только в компании, только по подсказке. Гоша у нас в основном загонщиком был, до туши убитых лосей разделывал. Грузчик, опять же, незаменимый. С силой бог его не обидел. Стреляет хорошо, почти никогда не стрелял. Надеялся, что другие звери завалят. К концу разговора Бирюков убедился лишь в одном. Сейчас винтовки у Манаева нет, И искать ее у него в доме бесполезно. Стараясь не выдать разочарования, Антон спросил лимакина предъявить иван Даниловичу подшивку нарядов, обнаруженных в квартире Изольды Аксеновой. Манаев, слюнявя палец, равнодушно полистал переплетенный фолиант, пожал плечами и со вздохом проговорил. — За бухгалтерские документы отвечала Анна Ивановна Клепикова. С нее и спрашивайте, как она прошляпила деловые бумаги. — Ваше какое мнение на этот счет? — спросил Бирюков. — От моего мнения теперь ничего не зависит. Затеял тот противозаконный шурум-бурум небезызвестный вам товарищ Кролов, за что и поплатился. Не зря в народе говорят, не рой яму другому, сам в нее угодишь. Вы знали об исчезновении этих документов? Я знал, что Кролов полностью изъял прошлогодний бухгалтерский архив. После Анны Ивановны жаловалась, будто милиция вернула не все документы. Разбираться я не стал посоветовал обратиться к новому председателю. — Зачем влезать в чужие заботы? у голоса Манаева просквозила откровенная обида. — Теперь моя забота — стеречь склад ГСМ. А остальное, как говорит наш новый председатель, когда распсихуется, все до лампочки. Бирюков помолчал. — Иван Данилович, из-за этих документов у Анны Ивановны не мог возникнуть конфликт с Водорьяповым. — Чего из-за пустяка конфликтовать? Наряды давно закрыты, оплачены, нынешняя цена им — фунт дыма. — Кто же все-таки утащил у вас винтовку? Внезапно вернулся к прежней теме Антон. Манаев торопливо развел руками. — Хоть к стенке ставьте, не знаю. Но слабуху подозревали? — Нельзя сказать, что подозревала. Мы слишком такая нехорошая мелькала. Тимофей, когда отверезый мужик как мужик а выпивший, не приведи бог. По пьяной лавочке с чекистом лучше не связываться. Водорьяпов не связывался с ним. О Водорьяпове я прошлый раз вам говорил. Леонид Николаевич умел с народом жить. В селе о нем никто дурного слова не скажет, так что среди местных жителей искать его убийцу бесполезно. Городских ухарезов надо за шиворот брать. Манаев насупленно помолчал. Вы вот насчет винтовки копаете, а ведь таких винтовок немцы не один миллион изготовили. Вполне может быть, что моя винтовочка, хотя она и украдена, с этим убийством не связана. «Конечно, немецких винтовок много», — согласился Антон. «Однако, Иван Данилович, скажу вам любопытную деталь. Точно такую самодельную пулю, какую битва дарья был, десять лет назад обнаружили в Лосе, застреленном охотоведом нашего района. Экспертиза показала, что обе пули — из одного и того же винтовочного ствола. И если учесть, что выезжавший с вами на охоту Вениамин Юрьевич, как вы говорили, делал лосей подранков, то вывод напрашивается сам собой. Манаев огорошенно уставился на Бирюкова. Какое-то время он сидел, словно лишившись дара речи, потом, приходя в себя, виновато хихикнул. — Скажи, какое совпадение, а? Тут, ясное дело, на меня шишки валятся. И сокрушенно покачал головой. — Ох, Вениамин Юрьевич, Вениамин Юрьевич! Изольду мне подсуропил, через нее Водорьяпов колхоз замылился. В придачу еще и сам охотник Липовый в подраненных лосях пули оставил. Зачем я с ним связался? Теперь кусаю локти, да поздно. Не знаю, как перед вами оправдаться. — Где вы находились в ночь убийства? — спросил бирюку По ночам я стерегу склад горюче-смазочных материалов. Там и находился. Где более? — Не отлучались со склада? Куда мне отлучаться? Из-за зорного возраста я уже выжил, да, честно сказать, и в молодости распутством не грешил, так что сторожевую службу несу исправно. Не спали той ночью? Как можно на посту спать? Будь то удивился Манаев. Нет, поверьте, я добросовестно отношусь к своим обязанностям. Слово себе дал дотянуть до пенсии без дальнейшего позора. В селе подозрительного в ту ночь не заметили? Вроде ничего не видел. Ночь была светлая. Если б что-то необычное наклюнулось, непременно заметил бы. Манаев, опустив глаза, недолго подумал. Вот помню, где-то к полуночи Виталий Ложников на Волге со стороны райцентра прикатил домой. А Баранов в какое время приехал в караульное? Разве куда-то ездил? Ездил. Значит, опять тайком от жены по любовным делам катался. Красный Запорожец с Баранова я знаю, но в ту ночь он мне на глаза не попадался и верхом на лошади никого не видели. — Верховых у нас часто можно видеть, — Иван Данилович улыбнулся. — К примеру, сказать, я сам тем вечером перед ночным дежурством по селу в Седле горцевал, на пасеку к Гоши Клепикову съездил, трехлитровый бидончик меду привез. Там два моих улья присоседились, чтобы медком иногда побаловаться. Вернулся засветло, супруга даже удивилась, мол, очень уж быстро что-то прискакал. Отчего долго валануться, если гош по договоренности заранее из моего улья мед откачал? Клепков на Пасхе был. Ну, на пару с ванной В Ниве ранее меня туда прикатил. А когда они домой вернулись? Вот этого не видел. Глава пятнадцатая. От разговора с Манаевым у Антона Бирюкова остался тяжелый осадок. Создавалось впечатление, что Иван Данилович вроде бы и откровенничал, и в то же время что-то утаивал, не договаривал до конца. Это же заметили и слава Голубев со следователем. Укладывая протокол допроса в дипломат, лимакин с упреком сказал участковому, — Видишь, как дела на твоем участке творились? Сидевший понуро, словно в воду опущенный ягодин, виновато дернул плечами. Я здесь участковым всего три года, а до этого двадцать с лишним лет в караульном, Прожил и о винтовке у Манаева не знал. — Иван Данилович, мужик хитрый, собачился из любых положений выкручиваться. — Его запросто не расколешь? лимакин вздохнул. — Значит, плохие мы дровосеки. Не дровосеки, а колуны, — с подначкой сказал Голубев. — Сам ты колун, — бухнул следователь. — Развивай, Слава, дальше творческую мысль. Дескать, от колуна слышу, — шутливо проговорил Бирюков, И сразу посерьезнен. Вот что, друзья, надо кому-то из вас побеседовать в домашней обстановке со стариком Широниным, который был понятым. Он после операции по ночам супчик хлебает, а вось за трапезой что-нибудь видел из окна. Лимакин отрицательно повел головой. Ничего Кузьма Никифорович не скажет. При осмотре места происшествия в выселках я на эту тему заговаривал с ним. Старик от всего открещивается. знаешь Петь, тогда была — Стрессовая ситуация. Не каждый же день в селе убийства случаются. Антон посмотрел на Ягодина. — Ты не против поговорить с Широниным? Участковый смущенно потупился. — У нас с ним напряженные отношения. Кузьма в обиде на меня за антиалкогольную профилактику. — Да, — Антон, помолчав, глянул на Голубева. — Придет, слава тебе, сходить к старику и побеседовать, что называется, по душам. Я опять обратился к Ягодину. — А ты, Андрюш, постарайся выяснить алиби Тимофея Григорьевича Слабухи. С ним-то каких отношений Слабух побаивается меня, а жена его, баб Варя, уважает за то, что сдерживаю Тимофея от выпивки. Вот с бабой Варей поговори, не отлучался ли старик из дома в ту печальную ночь. Голубев кивнул участковому. — Пошли, покажу где живет Широнин.